Глава двенадцатая. Риттон терпел боль в ноге, и пока их везли в участок, мрачно посматривал на лесу. Девушка выглядела спокойной, Тера же явно нервничала. Грег, подтягивая сползающее с плеч платье, что-то недовольно бурчал себе под нос. Едва покинув экипаж полисмена, следователь услышал знакомый голос. «Что за цирк с конями?» Искривился. «Только Блура сейчас не хватало, а инспектор уже шел к ним». Окинув лесу масляным взором, нахмурился при виде Грега в платье. Этого клоуна я уже где-то видел. Требую, чтобы моё дело вёл инспектор Ланш, громко заявил Ритен. Бур равнодушно посмотрел на него и холодно ответил: "У преступников нет права чего-либо требовать, а у потерпевших есть такое право". Алиса улыбнулась инспектору так очаровательно, что Оливер почти забыл о боли в простреленной ноге. У такой милой потерпевшей Тут же принял стойку Андже, прав гораздо больше, чем у прочих. Он скользнул к девушке, взяв за руку, прижал ладонь губам. Ритен сжал челюсти и кулаки, желая вмять в череп Блура его правильный нос. "Так да вы не откажете девушке в маленькой просьбе", хлопнула его жена густыми ресницами. Андже благосклонно кивнул, и она нежно повторила слова Ритена. "Требуй, чтобы наше дело ввёл инспектор Ланш", но добавила смягчающее заявление. "Слышала это самый честный полицеймен". Вы, наверное, перепутали, милая госпожа, Блур едва не обнял её, но лесоловка выскользнула из его рук. Не Ланш, а Анже. Моё имя Анже Блур, а ваше? Оливер выразительно приподнял брови, намекая жене на несвоевременность флирта. А моё? Лукаво глянула на него леса и снова посмотрела на инспектора, ехидно продолжила. Моё требование остаётся неизменным, господин Блур. Кто-то из полицейменов засмеялся, и лицо инспектора исказилось от гнева. Отпрянув от Лисы, он прикрикнул на арестовавшего Ритена полисмена. «Что стоишь? Веди их к Ланджу и скажи, что жду отчет до конца рабочего дня. Услышу, что он ушел не отчитавшись. Уволю». Подхватив шляпу, он покинул управление. Ритен облегченно выдохнул и криво улыбнулся своей ловкой жене. Она вернула ему ужимку и последовала в кабинет инспектора. Сюда же пригласили служебного лекаря. И пока он осматривал рану следователя, Лиса обратилась к удивленному разношерстной компании Ланджу. Просим прощения, господин инспектор, что отвлекли вас от важных дел, но всё это ужасное недоразумение. Ланже пробежал взглядом по исписанному листу и воззрился на Лесу. Судя по отчёту полицеймена, этот человек напал на вас, а вы, защищаясь, выстрелили ему в ногу. В чём же недоразумение? Хотели попасть в голову, но промахнулись. Он хохотнул, довольный собственной шуткой. Недоразумение в том, что это мой муж. Леса внезапно обняла Оливера и поцеловала его в щёку. Выпрямилась и закатав рукав, продемонстрировала мерцающую перламутровым метку. Жалобно протянула: "Как я могла его в чём-то обвинять?" Муж растерянно моргнул Ланш и повернулся к лекарю, который обработал и забинтовал рану Оливера. Отпустив врача, инспектор подался вперёд. "Тогда почему вы ранили его?" Алиса пожала плечами и с невинной улыбкой объяснила: "Я чуточку вспылила, инспектор. Чуточку" А что бы сделала ваша жена застуков в вас куртизанкой из дома госпожи Ванессы? Ланш вздрогнул и нервно осмотрелся, дёрнул воротник, будто внезапно стало душно, и Ритен усмехнулся. Видимо, жена инспектора обладала крутым нравом, и, возможно, рыльца её благоверного действительно в пушку. А с кем вы застали мужа? Не с ним же? кивнула на притихшего Грега. Она ошиблась, вмешалась Терра. Из далека его можно принять за девушку, не так ли? А вы кто? Свидетель? — гордо ответила она. — Все видел. Я видел, как эта девушка убежала в слезах, и как верно супруг ее догнал. — Позаимствовав экипаж вот этого господина, — закончил за нее инспектор и посмотрел на Грега. — Вы будете выдвигать обвинение? Пун глянул на лесу, перевел взгляд на Оливера и стушевался. — Нет, это ошибка. — В чем же вы ошиблись? — почти ласково спросил Ланш. — Я возница этого господина, но не узнал его. Пун втянул голову в плечи и глухо закончил. из-за некоторых обстоятельств. А почему вы в таком виде? По любопытству ланч оказался первым клиентом, нехотя буркнул тот. А в доме Ванессы? Да, да, я знаю об этой традиции, перебил его инспектор, чем изрядно удивил Оливера. Обыстро записывая показания, он проговорил: Семейные разборки не наше дело, если не нарушается общественный порядок. А он нарушен, и за это полагается штраф, как и за появление на улицах столицы в неподобающем виде. «Прибавим услуги казенного лекаря. Всего получается два золотых». «Сколько?» — возмущенно взвился Пун. «Да на эти деньги! Я оплачу!» — заявила Тера. «Вы?» — удивился Ланш, но, глянув на часы, где стрелка неумолимо приближалась к цифре пять, не стал перечить. «Хорошо, внесите деньги в казну, и я вас отпущу». Когда их выставили из управления, Риттен посмотрел на мрачного Пуна. «Как ты догадался, что это я?» «Ваша жена!» Кивнув на лесу возницы, и снова подтянул сползающее платье. Вы забыли? Я уже видел её с вами. Кто же вы такой? с любопытством спросила Тера, рассматривая изуродованное лицо Оливера. Муж знаменитой лисы. Тебя не касается, сухо оборвала её жена. Вскорь я верну тебе деньги до медика, а сейчас убирайся. Не надо возвращать, слащаво улыбнул листа. Это аванс. Аванс? Ритэм вздрогнул и приблизившись к Лисе, обнял её. Желал быть рядом. Потому что его догадка оказалась верна. Сы поставив слухи о том, что среди руководителей синдиката есть некто по прозвищу Святоша, и заказ священника, который пожелал обокрасть графа Хаурда, следователь сделал вывод, что это один человек. И ему нужна Лиса. Дамы хозяин предлагает тебе работу, подтвердила его мысль Тера. Какой настойчивый, хмыкнула Лиса и холодно ответила. Нет. Она резким движением плеча сбросила ладонь Риттена и направилась прочь. Тера скрестила руки на груди. Не поняла ещё, таким как он не отказывают. Но Лиса не отреагировала. Оливеры шипнул Грего. Отвези её к Адаму. Прищурился и иронично добавил: "И пусть он подберёт тебе что-то менее цветастое". Многозначительно подбегнул. "Ждите меня там". Пумп, понимающе кивнул и приподняв юбку, припустил к своему экипажу. Пока парень доказывал полицейскому, что уже оплатил штраф и может забрать свою повозку, Оливер прибризлся к Тери и спросил: "Может, я сумею помочь твоему хозяину?" «Рожей не вышел», — зло, глядя вслед лисе, грубо ответила та. «Вот как?» — скривился следователь и пожал плечами. «Я мог бы убедить свою жену сотрудничать, но...» «Не смеши меня», — перебил его Тера. «Лисе ты даром не нужен. Она ясно дала понять, что мечтает избавиться от навязанного мужа». «Вот именно», — улыбнулся ей Ритон. «Хм...» — в глазах девушки появилось понимание. «Хоть ты и урод, но парень не промах». «Не сомневайся», — подтвердил он. и предложил. «Может, Светоша назначит встречу? Место и время, а я приведу лису. Уверяю, к этому моменту она будет шелковой». «Лиса-то!» — расхохотал Эстера. «Не верится». «Но тебе удалось ее провести?» — резонно заметил Оливер. Сам же внутренне ликовал, потому что птаха не опровергла его слов. Выходит, она работает на Светошу, на синдикат. «Значит, и я смогу. Но это потребует денег. Двадцать золотых». «Жадность наказуема», Сверкнула белоснежно улыбкой Тера. И трёх хватит. Но я так и быть, попрошу для тебя пять. 10. Вошёл в азарт Оливер. 6. Раздражённо отозвалась девушка. И не забывай, что Леса мечтает о разводе. Она выполнит работу просто за то, чтобы её избавили от метки. Пусть это так, выгнал бровь Ритен. Ты бы не торговалась. 8. И не золотым меньше. Встречаемся завтра в полдень на площади Побед. тера выруглы сквозь зубы и проследил, как экипаж Пуна увозит Лесу прочь со двора управления, стремительно направилась к воротам. Полисмен выпустил паренька и вопросительно посмотрел на Ритана. Закрываем. Из здания управления вышел Ланш, махнул полисмену. Да, Нейк, запирай. Этот господин не подписал показания. После я лично выведу его через чёрный ход и всё закрою. Мужчина кивнул и активировал магический заряд охранного артефакта. Ланш взглядом указал Оливеру на неприметную дверцу. Поговорим. Ритен быстро вошёл внутрь, осмотрелся в складе запчастей для экипажей, устроился на старом сиденье и поднял глаза на инспектора. Вы работаете под прикрытием, маэстро. Полюбопытствовал Ланш. Спасибо, что не выдал меня, сухо поблагодарил Ритен. Когда вы успели пожениться? присел рядом инспектор. Хороший вопрос, тихо рассмеялся Оливер. Но актуальнее другой: как скоро я снова стану свободен? Моя жена мечтает избавиться от меня. Почему? искренне удивился тот. Вот и мне интересно, пробормотал Оливер, вспоминая две жаркие ночи. Мысль о том, как отчаянно и по-безрассудно молодая женщина старается освободиться от метки, царапала ему нервы. Мне показалось, ей понравилось быть моей, но, видимо, я ошибался. Женщина хмыкнула, ланж. С ними никогда ни в чём не возможно быть уверенным. И спросил серьёзнее: "Я могу вам чем-то помочь?" Ритен задумался. С одной стороны, младший инспектор был одним из самых достойных и честных служителей в управлении, а с другой чрезмерная осторожность, на грани струсцостью, Ланже мог стать препятствием в расследовании. "Расскажи, как движется дело Графа", попросил он. "Новостей немного", погрустнел тот. "Хаурда и след простыл. А девушка, госпожа Ванесса, дала показания", пожал инспектор плечами. "Мол, ничего не знает. Девушка поехала на вызов и пропала". "Этого и следовало ожидать", проворчал Рит. Он надеялся, что Грегу удастся узнать больше, но парень оказался в доме Ванессы, куда привело его поручение. Значит, выполнить задание следователя не получилось. Возницу обвели вокруг пальца. Благо, судьба, отобрав одну ниточку, ведущую к синдикату, а вместо неё вручила Ритону железный канат. Тера, кто бы мог подумать, что милая девушка окажется такой коварной и отчаянной? Пробраться в Блэккард и влезть в доверие к лесе? Неужели все для того, чтобы выцарапать девушку из-под защиты львиной лапы? Что нужно синдикату от ловкой блондинки с маленькой тайной? Или как раз эта тайна и цена для святоши? Значит ли это, что лису заманивали в хитроумную ловушку? Как можно пленить кого-то, зная, что добыча может выскользнуть с помощью своего магического зверя? Оливер все сильнее волновался за жену. Да, ему нужно было закинуть наживку Терри и переговорить с инспектором, но все-таки зря он отпустил лису. Грек уже провалил несложное задание, попав в ситуацию не столько опасную, сколько смешную, но сейчас Пон отвечал не только за себя. "Таким не отказывают", слова Терры не выходили из головы. Тревогу усилилось. "Мне нужны артефакты". Решившись, следователь требовательно посмотрел на инспектора. "Скажи, госпожа Риз, чтобы выбрала для меня самые сильные из тех, что хранятся в её сейфе".